Глава 25. Верили ли Сталин Гитлеру? Я никому не верю. Я сам себе не верю. Сталин. Свидетельства Хрущёва. Агонёк 1989, номер 36, страница 17. 22 июня 1941 года перед рассветом Через пограничный мост в Бресте с советской стороны на германскую мирно простучал эшелон. Эшелон, груженный зерном, а через несколько минут с германского берега ударили артиллерийские батареи и пошли танки Гудериана. Нам говорят, так случилось потому, что Сталин поверил Гитлеру и повторяют десятилетиями. Сталин поверил Гитлеру и приводит факты. Мы верим. Нашу веру трудно пошатнуть. Она основана на знании того, что случилось 22 июня. В свете наших знаний действия Сталина представляются глупостью, действия Гитлера – коварством. Но давайте проявим объективность. Для этого надо на минуту отрешиться от наших знаний, Последующих событий нам надо представить себя в 1939 году, в 1940, в первой половине 1941 и глянуть на события глазами людей того времени. А в те времена известные нам факты воспринимались совсем по-другому, ибо никто не мог знать, к чему советско-фашистский сговор приведет, чем все это завершится. Интересно глянут на политические карикатуры тех дней. Карикатуристы рисовали Сталина и Гитлера в поцелуе. Гитлер, обнимая Сталина, представляет ему нож к спине. Сталин, обнимая Гитлера, делает то же самое. Или Сталин с Гитлером в обнимку. У каждого одна рука обнимает партнера, другая, свободная, достает пистолет. Потом ситуация изменилась. Гитлер увяз войне против Запада. Изменились и политические карикатуры. У Гитлера обе руки заняты, а у Сталина обе свободные, и он примиряется к топору. Или германский орел дерется с британским львом, позади большой медведь со сталинскими усами, оценивающе поглядывает на драку. Если представить себя в том времени, то действия Сталина не так глупы. Сталин кормил Гитлера хлебом. Это так. Но и мы не жалеем сыра для мышеловок. Наша щедрость диктуется не заботой о счастливой жизни мышей, а другими соображениями. Сталин посылал Гитлеру дружеские успокаивающие послания. Но и живодер успокаивающе поглаживает быка по шее перед тем, как всадить нож. Германский бык поддел живодера на рога, но из этого не следует, что ласковые движения живодера были продиктованы лишь наивностью и добротой, просто бык на мгновение опередил живодера. Можно на советско-германскую дружбу глянуть и еще с другой стороны. Надо вспомнить, что Гитлер постоянно и глубоко недооценивал Сталина. Мощь Красной Армии и Советского Союза в целом? Гитлер понял, что Сталин готовит вторжение, но не оценил сталинского размаха. Вдобавок советской разведке удалось ввести в заблуждение германскую разведку относительно сроков советского нападения. Большая часть германских экспертов тогда и современных историков сейчас считали, что советское нападение готовилось... на 1942 год гитлер не представлял насколько опасность велика и близка гитлер несколько раз откладывал срок начала войны против советского союза давайте представим что гитлер еще раз отложил войну против сталина а сталин 6 июля 1941 года нанес удар и одновременно объявил всеобщую мобилизацию день М. Оценим действия Старина с этой точки зрения, и они сразу перестают казаться глупыми. Возьмем тот же пример с поставками хлеба. Кроме хлеба, Советский Союз снабжал Германию нефтью, лесом, многими видами стратегического сырья. Начиная с марта 1941 года, из Советского Союза даже шли жалобы на то, что германская сторона не подает достаточно вагонов, Для советского зерна. Наивная глупость и ничего больше. А я обратил внимание, вот на какую мелочь. Не мог Сталин в марте-апреле-мале-июне поставлять в Германию хлеб урожая 1941 года. Это был хлеб 1940 года. Хранение у миллионов тонн зерна – дело сложное и дорогостоящее. И непонятно, почему, собрав урожай 1940 года, зермонию отправили прямо в Германию, а засыпали в советские элеваторы и хранили до весны. Выяснилось, осенью 1940 года Германия требовала, а советская сторона находила причины хлеб поставлять в минимальных количествах. А потом вдруг с весны 1941 года Зерно и многие другие виды продовольствия и сырья начали гнать в Германию в возрастающих количествах, требуя все больше вагонов. Сюжет показался интересным. Поднял германскую статистику и ахнул. Главное стратегическое направление советско-германской войны в любом случае проходит по оси Москва-Смоленск, Брест, Варшава, Франкфурт на Одере, Берлин. или наоборот. Так вот, к началу июня 1941 года стратегическая железнодорожная магистраль в районе Франкфурта была почти полностью закупорена эшелонами с советским лесом и рудой. Это то самое дружеское объятие, которым душит вчерашнего приятеля. С одной стороны, мы демонстрируем свою трогательную наивность, а в результате Пропускная способность главной германской магистрали резко снижена. В случае советского удара германское командование не могло в полной мере использовать магистраль для эвакуации, переброски подкреплений и маневры резервами. Так что не так глупы были те, кто в Москве планировал поставки в Германию. Советский Союз поставлял в Германию уголь. «Кокс», «Марганец» и многое другое. Это помнят, над этим смеются, но почему-то не помнят, что поставлялось не бесплатно Всю войну и много лет после нее на Урале работал уникальный германский пресс-фирмы «Шлеман» с усилием в 15 тысяч тонн. Раскаленные слитки прочной стали весом по 160 тонн подавались на пресс-кранам германским, одни крюки и цепи которого весили 100 тонн. Пресс сжимал слиток, после чего огнедышащий стальной монолит подавался на прокатный стан, тоже германской. Без такого пресса производство танков в Советском Союзе было бы гораздо меньшим, а без достаточного количества танков побед под Москвой, Сталинградом и Курском могло не быть. Пресс фирмы «Шлемон» был доставлен из Германии в момент, когда Советский Союз был нейтральным, а Германия уже воевала против всей Европы. Если бы Сталин напал на Гитлера, то мы бы сейчас смеялись над наивным доверчивым Гитлером. Но даже и без сталинского нападения продажа уникального агрегата мне лично кажется не самым разумным шагом. Гитлеру не удалось захватить Ленинград. очень много среди них мощь береговых укреплений возводимых вокруг города со времен петра до сталинских времен включительно в 1940 году береговые батареи на балтийском море орудийные башни весом в несколько сот тонн каждая, возводили с помощью германских плавучих кранов фиыдемаг можно целую книгу написать о том что сталин получил от гитлера союза Все это можно выразить коротко. С первого дня войны германские солдаты и офицеры встречали на полях сражений незнакомые образцы советского вооружения, характеристики которых превосходили мировые стандарты. Примеров много, начиная с Т-34, а Красная Армия в 1941 году никаких технических сюрпризов не встретила. Все образцы вооружения, которыми располагал Вермахт в 1941 году, были проданы Сталину за несколько месяцев или лет до вторжения. Германская сторона своими действиями оказала Сталину и еще одну услугу. Имея образцы германского вооружения и всю техническую документацию, советская военная разведка проверила сообщения своих тайных агентов и определила, кто из агентов сообщал точную информацию, а кто не очень точную, то есть на кого в грядущем можно положиться, а на кого нельзя. Советский нарком черной металлургии Тебасян посетил германские танковые заводы в мае 1941 года. И ему было показано все, а он плевался, узнав, что в Германии нет танков, противоснарядным бронированием, нет танков с дизельными двигателями, нет танков с широкими гусеницами, нет танков с мощными пушками, Тевосян этому отказывался верить.